Последовал обычный краткий ответ, и затем на несколько мгновений Каролина немного отклонилась от пути, по которому шло неизвестное судно. Но вторично взглянув в его сторону, Уайлдер убедился, что попытка уйти оказалась тщетной. Странное судно, на Каролине все до одного уверены были, что это то самое, которое так долго виднелось на северо-западе, проходило сквозь туман с быстротой почти равнявшейся быстроте ураганного ветра. На нем не видно было ни одного паруса. Каждая мачта, вплоть до тонкой брам стенги, стояла на своем месте, благодаря чему судно сохраняло всю свою красоту, но нигде ураганному ветру не подставился даже самый ничтожный клочок парусины. Под его носом вскипал целый водопад пены, различимый даже среди пенящегося кругом океана, и когда оно подошло достаточно близко, глухой шум взбудораженной им воды можно было сравнить с рокотом водопада. Сперва матросы Каролина думали, что их не замечают. И кое-кто отчаянно завопил, что надо зажечь фонари, чтобы все бедствия этой ночи не завершились еще и столкновением. «Они видят нас слишком хорошо», — сказал Уайлдер. «Да-да», — пробормотал Найтшет, — «нас, конечно, видят. Да при том еще такие глаза, каких не бывает у человека». Моряк смог. В следующее мгновение таинственное судно очутилось в какой-нибудь сотне футов от них. На борту его незаметно было ни малейшего признака жизни — Если кто-нибудь и смотрел на израненный и истерзанный остов брестольского купца, то смотрел скрытно, прячась во мраке, таком же черном, как буря, которая подгоняла это судно. Уайлдер затаил дыхание, напряженно ожидая, что же сейчас произойдет. Но не уловив и признаков того, что их заметили, не обнаружив ни одной человеческой фигуры, ни малейшего поползновения остановить стремительный бег незнакомца, он улыбнулся и губы его быстро зашевелились, словно его радовало, что Каролину оставили в беде. Неизвестное судно пронеслось мимо, как темное видение, и еще через минуту очертания его стали тускнеть среди брызг и пены с подветренной стороны. «Он исчезает в тумане!» — вскричал Уайлдер, облегченно переведя дух после мучительного ожидания. «Да, в тумане, а может и в облаках!» — ответил Найтфет, упорно не отходивший от Уайлдера, и с подозрением и недоверием следивший за каждым движением командира. «В небе он исчез или в море мне все равно, лишь бы исчез». Моряки обычно счастливы, если видят парус, когда они находятся на голом остове судна без всякой оснастки. Люди часто гибнут от того, что не понимают своих истинных интересов. «Пусть себе уходит. Говорю вам, я Бога молю об этом. У него скорость четыре фута против нашего одного». И я просил бы у неба одной только милости, чтобы этот ураган продолжался до восхода солнца. Найтхед вздрогнул и бросил на собеседника взгляд, похожий на молчаливое обвинение. Его суеверному уму казалось богохульством призывать бурю в момент, когда ветер свирепствовал, казалось, с самой неистовой силой. «Верно, буря сейчас жестокая», — сказал он. «Моряку случается целую жизнь прожить, не видя такой бури». Но мало знает о море человек, который думает, что там, откуда дует этот ветер, нет ветров еще посильней. «Пусть же они налетают!» — скричал Уайлдер, яростно сжав кулаки. «Молю небо о ветре!» Если у Найтхада и оставались еще сомнения насчет истинной природы того, кто столь неожиданным образом занял место Николаса Никольса, то теперь они совершенно рассеялись. Он отошел к группе молчаливых, погруженных в невеселые думы матросов, с видом человека, у которого создалось некое вполне определенное мнение. Впрочем, Уайлдер не обратил на своего подчиненного ни малейшего внимания. Он продолжал расхаживать взад и вперед по палубе, то устремляя глаза к небу, то бросая частые тревожные взгляды на затянутый тучами горизонт, а между тем королевская каролина, обезображенный оголенный обломок крушения, продолжала свой дрейф, гонимая ветром. Глава 17. Эпиграф. «Сиди и слушай о конце скитаний». Шекспир. Буря. В ту страшную минуту, когда мачта рухнула, увлекая в морскую пучину Иринга и его злополучных товарищей, буря достигла своего апогея. Правда, ветер дул еще долго после этого трагического происшествия, но сила его постепенно убывала. По мере того, как стихал шторм, вздувшиеся валы стали опадать и судно, напрягая все силы, начало медленно двигаться вперед. Призвав на помощь все свои умения и опыт, Уайлдер целых два часа неутомимо сражался со стихией, чтобы разбитая и потрепанная бурей Каролина не стала добычей алчущих волн. Молодой капитан оказался, однако, искуснейшим знатоком своего дела и с честью справился с трудной задачей. А когда на далеком горизонте появились первые проблески, занимающиеся зари, ветер почти совсем уже затих, и море успокоилось. В эти мучительные часы никто из матросов и пальцем не шевельнул, чтобы помочь нашему герою, если не считать двух опытных моряков, которых он, когда началась буря, поставил у руля. Впрочем, Уайлдер не обратил внимания на такую нерадивость, ибо тут все зависело только от его искусства, да от усердия тех двоих, кто слушал его команду. Зашедшее солнце озарило картину, ничем не напоминавшую бушующий хаос прошлой ночи. Казалось, в минувшей буре ветры исчерпали всю свою ярость. К концу вахты их порывы значительно ослабели, и вскоре это был всего лишь легкий ветер, а к восходу солнца наступил полный штиль. Час был еще ранний, безоблачное небо обещало ясный, тихий день, и можно было без помехи залечить раны, нанесенные бурей, и заставить судно вновь повиноваться воле человека. «Замерить воду в трюме! Подготовить помпы!» — крикнул Уайлдер — заметив, что люди постепенно вылезают из щелей и укромных углов, куда они попрятались прошлой ночью. «Вы слышали команду?» — сурово добавил он, видя, что никто не двигается с места. «Подготовить помпы и досуха выкачать воду!» Найтхед, к которому обращался Уайлдер, ответил своему командиру злобным взглядом из-под лобья и многозначительно переглянулся с товарищами, прежде чем высказать хоть малейшие признаки покорности. — Если кто сумеет колдовством высушить трюм до половины наполненной водой, то пусть делает это поскорей, — сказал Найтхед, снова бросая угрожающий взгляд в сторону насторожившегося Уайлдера, ибо только колдуну это под силу. — Обнаружили течь? — быстро спросил молодой командир, и нетерпение, звучавшее в его голосе, показалось, каким волнением ждет он ответа. «Еще вчера я бы спокойно подписал контракт на любую посудину, что ходит по воде. И спроси меня, капитан, знаю ли я ее повадки, я бы не колеблясь ответил «да». И это так же верно, как то, что меня зовут Фрэнсис Найтхед. Но, видно, море может провести и самого бывалого моряка». «Что вы хотите с этим сказать, сэр?» — грозно спросил Уайлдер. Он только теперь заметил вызывающее поведение своего помощника и злобные взгляды остальных матросов. «Немедленно вооружите помпы и начинайте качать!» не неспеша выполнил первую часть приказа, и через несколько минут все было готово. Однако ни один человек и не подумал взяться за столь необходимую и неотложную работу. Уайлдер, от напряженного внимания которого теперь уже ничто не ускользало, тотчас заметил, что люди повинуются неохотно, да и то только после того, как, назвав двух матросов по именам, он строго приказал им подать остальным пример послушаниям. Матросы медлили, явно ожидая от Найтхеда сигнала к мятежу. «На этом судне незачем потеть над помпами», — с хриплым смехом заметил Найтхед. Тайный страх боролся в нем с открытой ненавистью. «Прошлой ночью мы тут такого навидались, что никто и глазом не моргнет, если Каролина вдруг начнет извергать воду, как кит». «Как прикажете понимать эту непокорность и эти речи?» — спросил Уайлдер, твердым шагом подходя к Найтхеду. И глядя ему в глаза так решительно и властно, что дерзость помощника как рукой сняла. Вы, кому в трудную минуту надлежит быть примером для людей, как смеете вы учить их неповиновению? Найтхет на шаг отступил. Губы его дрогнули, но с них не сорвалось ни звука. Уайлдер спокойно и строго приказал ему встать к бомбе. Но тут Найтхет обрел голос и наотрез отказался. В следующую секунду он рухнул на палубу к ногам разъяренного командира, сбитый с ног сокрушительным ударом кулака. Последовало минутное замешательство, и затем вся команда с громким криком кинулась на нашего беззащитного героя. Начался открытый бунт. На Уэлдера уже посыпались было удары десятков рук, как вдруг женский крик, раздавшийся со шканцев остановил нападающих. Это вскрикнуло «Джертрит», и, по счастью, звук ее голоса отрезвил озверевшую толпу грубых невежественных людей, потерявших всякую власть над собой и способных сейчас на любое преступление. Рассверепевшая толпа неохотно выпустила Уайлдера и обратилась в сторону той, которая, хотя и ненадолго, но помешала им осуществить их намерение. В памятные часы прошедшей ночи никто из матросов и не вспомнил о том, что на судне есть пассажирки. А если их облик и возникал перед мысленным взором молодого командира, то лишь в те редкие мгновения, когда он мог отвлечься от бушующей вокруг стихии и вызвать в памяти милые черты. Найкфит иногда упоминала о пассажирках, но так, словно речь шла о каком-то грузе, и судьба их ничуть не волновала, этого черствого человека, поэтому миссис Урелис и ее питомцы все время оставались внизу и не знали о бедствии, которое терпела Каролина. Лежа на своих койках, они, конечно, слышали завывание ветра и рев бушующих волн, но за привычным шумом шторма не могли расслышать треск мачт и хриплые крики матросов. Минутами, когда судно особенно угрожающе кренилось на бок, ужасное подозрение мелькало в голове гувернантки, но понимая полную свою беспомощность и не желая тревожить ничего не подозревавшую Джертрид, она старалась держать себя в руках и беспокойство своего не выдавала. Наступившая затем тишина и относительное спокойствие убедили ее, что все страхи были напрасны. И задолго до рассвета обе погрузились в глубокий освежающий сон. Утром они проснулись, вместе вышли на палубу и замерли при виде картины разрушения, представшей их взору. И в эту самую минуту произошло давно замышлявшееся нападение Нуайлдера. «Что означает эта ужасная перемена?» — повелительно спросила миссис Уиллис. Губы ее дрожали. И хотя она прекрасно умела владеть собой при любых обстоятельствах, лицо ее покрыло смертельная бледность. Уайлдер был мрачен, как небеса минувшей ночи. Глаза его сверкали, и угрожающим жестом, сдерживая своих недругов, он ответил. Она означает «Бунт, сударыня! Подлый вероломный бунт!» «Разве бунт ломает мачты и беспомощным обломком швыряет судно на волю вол? «Послушайте вы, мадам!» Грубо вмешался Найкфер. «С вами мне нечего стесняться, ведь я знаю, кто вы, и знаю, что на борту Каролины вы платные пассажиры. Сегодня ночью я видел небо и море такими, какими никогда не видал их прежде. Одни суда мчались по волнам легкие, как пробки, подгоняемые бешеным ветром, целехонькие до кончиков мачт, а другие кидало волнами, и ветер сбривал с них мачты почище, чем бритва. Нам встречались крейсеры, которыми никто уже не управлял, Словом, никому из нас не доводилось еще стоять такую вахту, как прошлой ночью. Но при чем же тут сцена насилия, свидетелем которой я была? Неужели все беды должны обрушиться на это несчастное судно? Мистер Уайлдер, может быть, вы объясните мне, что здесь происходит? Во всяком случае, вы не скажете, что я не предостерег вас, — с горечью ответил Уайлдер. Предостерег, — подхватил Найтхед. Из-под палки и дьявол станет праведником. Ведь без его приказа ни один бесенок не выйдет в море. Но и сатана при всем желании не в силах усмотреть за каждым. И слава Богу, а то в наше неспокойное время благополучное плавание было бы такой редкостью, что немногие рискнули бы добывать себе хлеб морским ремеслом. Предостережение. Спасибо уж в них-то недостатка не было. Фрахтователь напрасно оставил без внимания, что капитан Николас Никольс сломал ногу в ту самую минуту, когда поднимали якорь. А если в это время случается несчастье, то уж непременно жди новых бед. А старик в лодке? Разве это не было знамением? Я уж не говорю о том, что лоцмана насильно выкинули с корабля. Это уж наверняка дурной знак. Но и этого мало. Вместо того, чтобы покорно склонить голову и мирно стоять на якоре, мы пускаемся в путь и покидаем славную безопасную бухту. Да еще в какой день? Именно в пятницу». Что ж тут удивляться тому, что произошло? Удивительно, что я еще жив. А все почему? Да потому что я верую в то, во что положено веровать, а не слушаю незнакомых моряков и чужих капитанов. И Эдвард Иринг тоже стоял бы сейчас здесь, на палубе, а не покоился на дне морском, если бы следовал моему примеру. Ибо хотя он наполовину и был правильный человек, но слишком уж доверчив и подвержен всяким предрассудкам. Этот старательно изложенный символ веры второго помощника, хотя и был вполне понятен Уайлдеру, но для слушательниц его остался полной загадкой. Однако Найтхед был не из тех, кто останавливается на полдороге, и не для того он шел так далеко, чтобы отказаться от своих намерений. В нескольких словах он объяснил миссис Уиллис отчаянное положение судна и полную невероятность того, чтобы оно продержалось на воде еще несколько часов, ибо он своими глазами убедился, что трюм наполовину залит водой. «Что ж теперь делать?» — спросила у гувернантка, с отчаянием взглянув на побледневшую джестрит, внимательно прислушивавшуюся к разговору. «Нет ли поблизости судна, которое может нас подобрать? Неужели мы так и погибнем без всякой помощи?» «Сохрани нас, Бог, от неизвестных судов!» — угрюмо воскликнул Найтхед. «На корме есть шлюпка, а до земли ходу лик около сорока к северо-западу. Воды и съестных припасов вдоволь». А дюжины сильных рук быстро подведут лодку к американскому континенту. Если, конечно, Америка еще находится там, где мы видели ее вчера под вечер. Вы хотите покинуть судно? Да. Честный моряк должен соблюдать интересы владельца. Но жизнь дороже денег. На все воля Божия. Но вы ведь не таите зла против этого джентльмена, который, я в этом совершенно уверен, и, несмотря на молодость, в трудную минуту командовал судном как опытный моряк. Найтсхед пробормотал что-то себе под нос, но вслух ничего не сказал и отошел в сторону, видимо, желая поговорить с матросами, ибо те весьма охотно готовы были поддержать его в любом беззаконном и даже преступном намерении. Прошло несколько томительных минут. Уайлдер ждал молча и держался спокойно. Лишь на губах играла презрительная усмешка, словно в эту минуту решалась не его собственная судьба, а наоборот, все эти люди были в его власти. Когда матросы наконец договорились, Найтхед вышел вперед и объявил их решение. Впрочем, слова были излишни, приговор, вернее, главный его смысл был так ясен. Несколько матросов сразу же принялись спускать на воду спасательную шлюпку, в то время как другие сносили в нее все необходимое. «В шлюпке хватит места для всех христианских душ», — закончил помощник. «Что же до тех, кто полагается на иные силы, то пусть зовут на помощь своих заступников». — Значит ли это, что вы намерены изменить своему долгу и бросить судно на произвол судьбы? — спокойно осведомился Уайлдер. Найтхит злобно, но с затаенным страхом взглянул на своего командира, и в голосе его послышалось торжество. — Ну уж вам-то шлюпка вовсе ни к чему, раз вы умеете вести судно без матросов. Неизвестно еще, что вы за птица и кто вам помогает, но уж никто не скажет, что вам не оставили никаких средств добраться до берега. Вот баркас. Баркас — самая большая судовая грибная и парусная шлюпка, имеющая две мачты и рассчитанная на шестнадцать-двадцать гребцов. Баркас? Но вы же отлично знаете, что без талий, которые были на грот мачты, мы даже общими силами не могли бы сдвинуть его с места, иначе его давно бы уже не было. Что ж, тому, кто снес мачты с Каролины, ничего не стоит вернуть их обратно, — с усмешкой возразил помощник. Не пройдет и часа после нашего ухода, Как здесь появится плавучий док, мачты поставят в степсы, и вы преспокойно поплывете дальше. Док — в данном случае плавучее сооружение для ремонта подводной части судна. Степс — гнездо, в котором устанавливается мачта. Уайлдер не удостоил его ответом. Он с задумчивым видом шагал взад и вперед по палубе, сохраняя, однако, полное самообладание. Тем временем матросы, спешившие как можно скорее покинуть судно, торопливо заканчивали все необходимые приготовления. Перепуганные и ничего не понимающие пассажирки не успели опомниться, как мимо них пронесли беспомощного капитана и предложили им занять места в шлюпке подле него. Это вывело их из оцепенения. Необходимо было немедленно на что-то решаться. Упрашивать матросов было бесполезно. Напротив, это могло вызвать новый взрыв злобы против Уайлдера, ибо, делая свое дело, упрямые и невежественные люди бросали на него яростные, полные ненависти взгляды. Гувернантка хотела было обратиться к раненому, но, увидев, как тревожно и испуганно он оглядывается вокруг, как старается закрыть одеялом лицо, искаженное болью и отчаянием, она поняла, что от него им нечего ждать помощи. «Что же нам делать?» — спросила она безучастно стоявшего юношу, которому так сочувствовала. «Если бы я знал», — быстро ответил он, окинув поспешным, но внимательным взглядом весь горизонт, «вполне возможно, что они доберутся до берега, если штиль продлится не менее суток. А если нет? Северо-западный или любой другой ветер с суши погубит их. А Каролина? Если бросить ее на произвол судьбы, она затонет. В таком случае я попытаюсь умолить эти каменные сердца». — Право, не знаю, почему меня так волнует ваша судьба, непонятный вы человек, но я готова многое вынести, лишь бы спасти вас от ужасной участи. — Остановитесь, дорогая сударыня, — сказал Уайлдер, удерживая ее мягким, но решительным движением руки. — Я не могу покинуть судно. — Еще не все потеряно. Можно смягчить самые жестокие натуры. Даже невежество можно заставить слушаться голос разума. — Что, если мне удастся... Для этого надо смягчить одну душу, побудить один разум, одолеть одно предубеждение, но на это у вас не хватит сил. Чья же это душа, разум, предубеждение? Мои собственные. Что вы хотите им сказать, сэр? Неужели вы так слабы духом, что негодование против этих людей толкает вас на безумный поступок? Разве я похож на безумца? Чувство, движущее мною, может быть и ложно, но оно проистекает из моих привычек, убеждений... Более того, моих принципов. Честь запрещает мне покидать судно, которым я командую, даже если от него осталась одна доска. «Но что вы можете сделать совсем один?» «Ничего», — ответил Уайлдер с грустной улыбкой. «Я должен умереть, чтобы другие после меня также честно выполняли свой долг». Миссис Уиллис и Джертрет с ужасом и состраданием смотрели на его потеплевшие глаза и совершенно спокойное лицо. Гувернантка читала в этом хладнокровии непреклонную решимость, а молодая девушка, содрогаясь при мысли об ожидающей капитана ужасной участи, все же ощущала восторг в юной душе своей и готова была поверить в величие такого самоотречения. Однако ее наставница видела в решимости Уайлдера лишь новые причины для тревоги. Она и прежде не решалась верить в судьбу свою и своей воспитанницы, этому сброду, распоряжавшемуся сейчас на судне, Но теперь, когда ей грубо приказали поторопиться и сойти к ним в шлюпку, ее недоверие усилилось еще более. «Господи, на что же нам решиться?» — воскликнула она. «Скажите что-нибудь, посоветуйте, что нам делать. Как вы посоветовали бы вашей матери и сестре? Если бы на мою долю выпало счастье иметь таких близких и дорогих родственниц, ничто не разлучило бы меня с ними в такую минуту. Есть ли надежда для тех, кто останется на разбитом судне?» «Почти никакой. А для тех, кто будет в шлюпке?» Уайлдер ответил не сразу. Он долго и пытливо вглядывался в ясный широкий небосвод, туда, где за горизонтом лежала далекая земля. Ни один признак грядущей непогоды не укрылся от его зоркого глаза. «Я мужчина, — с жаром сказал он наконец, — и обязан не только советовать, но и защищать вас. А я не доверяю этой погоде. Нас может заметить проходящее мимо судно, — И, по-моему, это ничуть не менее вероятно, чем возможность достичь берега в шлюпке. «В таком случае мы остаемся», — вдруг сказала Джертрет. И впервые со времени их появления на палубе яркая краска залила ее бледные щеки. «Быстрее, быстрее!» — нетерпеливо кричал Найтхед. «С каждой минутой света мы теряем неделю жизни, а с каждой секундой штиля — год. Скорее не то мы уйдем без вас!» Миссис Уиллис не отвечала всем своим видом, являя сомнение и нерешительность. Раздался всплеск весел, и в следующую секунду шлюпка, повинуясь усилиям шести пар сильных рук, плавно заскользила по волнам. На палубе воцарилась глубокая тишина, слышно было лишь дыхание покинутых. Зловещие физиономии моряков в шлюпке постепенно тускнели и расплывались вдали, а вскоре и сама шлюпка, все уменьшаясь, превратилась в чуть заметную точку, которая мерно поднималась и опускалась на синих волнах. Трое оставшихся до боли в глазах следили за удалявшейся шлюпкой, и только когда черная точка совсем исчезла за горизонтом, Уайлдер очнулся от охватившего его оцепенения. Взгляд его упал на спутницу, и он прижал руку к лбу, словно ужаснувшись ответственности, которую взял на себя, посоветовав им остаться на разбитом судне. Но жгучая тревога сразу же уступила место твердой решимости, которая не раз выручала его в трудные минуты. «Мы остались одни», — сказал он, тяжело переводя дыхание, словно что-то мучительно мешало ему дышать. «Одни», — отозвалась гувернантка, бросая тревожный взгляд на неподвижную, словно мраморное изваяние, питомицу. В лице ее не было ни кровинки. Надежды больше нет. Уэлдер тоже взглянул на прекрасную немую статую, и взор его был не менее красноречив, чем взгляд той, что воспитывала ее с младенческих лет. Лицо его помрачнело Губы плотно сжались. Он старался призвать на помощь весь свой опыт, все смелое воображение. «Есть ли еще надежда?» — спросила гувернантка, не сводя глаз с Уайлдера и с тревогой стараясь уловить малейшие изменения в его чертах. Наконец мрачное раздумье рассеялось, и черты эти озарились лучезарной улыбкой, словно яркий солнечный свет пробился сквозь темные тучи. «Да, есть», — твердо сказал он, — «еще не все потеряно». В таком случае возблагодарим того, кто правит небом и землею. Благоговейно воскликнула гувернантка. И долго сдерживаемые слезы хлынули из ее глаз. Джертрет бросилась на шею своей наставницы, и слезы их смешались. — А теперь, дорогая сударня, сказала Джертрет, освобождаясь из объятий гувернантки, — доверимся искусству мистера Уайлдера. Он предвидел и предсказал опасность, значит, сможет предусмотреть и наше избавление. Предвидел и предсказал? — возразила почтенная дама, — и в тоне ее сквозило сомнение. Она ведь не была столь доверчивой и пылкой, как ее молодая спутница. Ни один смертный не мог предвидеть эту ужасную катастрофу. И если бы он ее предвидел, то постарался бы избежать. Мистер уэлтер не стану обременять вас просьбами разъяснить нам все, да теперь это и бесполезно, но вы не откажетесь поделиться основаниями для ваших надежд. Уайлдер поспешил удовлетворить вполне естественное, хотя и тягостное для него любопытство старшей женщин. Торопясь использовать часы затишья, бунтовщики оставили на Каролине большую по размеру и более надежную из двух шлюпок, ибо отлично знали, что спустить ее на воду будет стоить огромного труда, так как она была установлена в рострах между фок и гротмачтами. Эта операция, на которую в обычных условиях понадобилось бы всего несколько минут, теперь требовало напряжения всех сил Уайлдера и обеих женщин, и заняла бы слишком много времени столь драгоценного в это изменчивое и капризное время года. Поэтому Уайлдер предложил снести в крошечное суденышко все необходимое, что можно собрать наспех, затем войти туда самим и ждать страшные минуты, когда судно уйдет под воду. «И это вы называете надеждой?» — бледнее воскликнула миссис Уиллис, когда Уайлдер коротко изложил им свой план. Я слыхала, что водоворот, который возникает на месте тонущего судна, затягивает в пучину все более мелкие предметы, плавающие поблизости. Не стану вас обманывать. Порой так и случается. Но я считаю, что возможность спастись равна вероятности затонуть вместе с Каролиной. Это ужасно, — пробормотала гувернантка. Но будь что будет. А нельзя ли ловкостью заменить силу и спустить шлюпку на воду раньше, чем судно начнет тонуть? Уайлдер покачал головой. Он лишь указал на несколько мелких предметов, которые могли им понадобиться, если удастся отойти отсюда, и посоветовал без промедления сложить их в шлюпку. И пока все три женщины прилежно выполняли его приказ, Уайлдер спустился в трюм, чтобы взглянуть, как быстро прибывает вода, и рассчитать, сколько у них осталось времени. Результаты осмотра оказались еще более печальными, чем он предполагал. Лишенная мачт, Каролина так яростно боролась с волнами, что течь в ней открылась во множестве мест. И по мере того, как судно опускалось все ниже и ниже, вода в трюме прибывала с ужасающей быстротой. Молодой моряк, оглядываясь вокруг и видя страшные признаки неминуемой гибели, в отчаянии проклял невежественность и суеверие матросов, заставившие их покинуть судно. Ведь на свете нет такого зла, которое нельзя преодолеть с помощью труда и умения, но лишенной помощи, Он ясно видел бессмысленность любой попытки предотвратить неминуемую катастрофу. С тяжелым сердцем вернулся он на палубу и тотчас же принялся за все необходимые приготовления, в коих заключался последний проблеск надежды. Пока его спутницы делали все, что было им по силам, стараясь заглушить в душе страх перед своей участью, Уайлдер поставил обе мачты баркаса и перенес туда паруса и другие предметы, которые могли бы понадобиться им в случае удачи, В хлопотах два часа пролетели словно единый миг. К концу этого срока все было готово. Тогда Уайлдер обрезал стропы, удерживавшие шлюпку на месте во время движения судна, и теперь Баркас стоял в рострах, ничем не прикрепленный. Между тем Каролина погрузилась уже настолько глубоко, что в любую минуту могла уйти под воду. Приняв эту последнюю меру предосторожности, молодой капитан пригласил своих спутниц занять места в Баркасе, ибо развязка могла наступить каждую минуту. Уайлдер слишком хорошо знал, что судно их сейчас подобно рушащейся стене, и малейший толчок может оказаться роковым. Яркое солнце заливало бесчисленными лучами пустынную палубу гибнущей Каролины. Вокруг царила мертвая тишина. Море было спокойно, лишь изредка набегала ленивая волна и словно нехотя приподнимала беспомощную изродованную громаду где, как в маленьком ковчеге, с трепетом ждали своей участи четверо путешественников. И все же погружение корабля происходило очень медленно. Слишком медленно для тех, кто с нетерпением ждал развязки. В эти долгие часы мучительного ожидания глубокая тишина лишь изредка прерывалась негромкими голосами, в которых звучало доверие и нежность. Точно сговорившись и стремясь щадить чувства друг друга, Все избегали упоминать о подстерегавшей их опасности, однако никому не удавалось скрыть жажду жизни и страх перед нависшей угрозой. Так текли минуты, часы. Прошел, наконец, целый день, начало смеркаться, и мир словно медленно сужался вокруг Каролины, пока не остался один лишь небольшой, окутанный туманом круг. Прошел еще один томительный час, и день сменился ночью. Смерть, казалось, витала над ними, грозя всеми своими ужасами. Вдруг послышался тяжелый всплеск. Это на поверхности океана появился огромный кит, а за ним заплескались сотни мелких рыбешек, сопровождавших царя морей. При этих звуках встревоженное лихорадочное воображение Джертред тотчас нарисовал ей всех чудовищ, да выплывающих из морской пучины. И хотя Уайлдер пытался уверить ее, что эти привычные для него звуки – были скорее глашатаями мира и спокойствия, нежели предвестниками новой опасности, девушка не переставала видеть перед собой таинственные подводные бездны, над которыми словно на нитях свисали обитатели глубин, отвратительные и устрашающие. Впрочем, и наш опытный моряк содрогнулся, заметив на темных волнах очертания плавников акулы-людоеда, крадущейся вдоль палубы. Очевидно, ее привлек инстинкт, подсказывающий, что обитатели покинутого корабля очень скоро станут ее жертвами. Наконец выплыла луна, озаряя обманчивым и неверным светом печальную картину разрушения и отчаяния. «Взгляните», — промолвил Уайлдер, когда унылый и тусклый шар появился из-за горизонта, «у нас, по крайней мере, будет свет для нашего рискованного предприятия». «А разве уже скоро?» — встрепенулась миссис Уиллис, призывая на помощь все свое мужество. Да, шпигаты уже скрылись под водой. Шпигаты — отверстие в фальшборте для стока воды с палубы, а также отверстие в бортах для проводки брасов. Иногда судно держится на поверхности до тех пор, пока не наполнится водой до краев. Если Каролина пойдет ко дну, то это случится очень скоро. Его спутницы и сами заметили страшную перемену и словно оцепенели, не в силах произнести ни слова. Вновь послышался угрожающий низкий булькающий звук, и сжатый воздух с шумом вырвался из трюма. Часть палубы взлетела вверх, словно в нее выстрелили снизу из пушки. «Держитесь!» — задыхаясь от волнения, вскричал Уайлдер. Его голос потонул в реве и рокоте волн. Каролина судорожно дернулась, словно издыхающий кит, и, высоко подняв корму, камнем устремилась на дно. Неподвижный Баркас поднялся вместе с кораблем и принял почти вертикальное положение. Когда же палуба погрузилась, Баркас зарылся в волну почти до бортов и чуть не наполнился водой. Однако легкий и подвижный он поднялся, выровнялся, корма тяжело осела на воду, и маленькая суденушка скользнула вперед, словно управляемая рукой человека. И все же, когда вода на месте тонущего судна закружилась в бешеном водовороте, Все вокруг, казалось, подчинилось его непреодолимой силе. Баркас рванулся было в пропасть вслед за громадным телом, частью которого он был так долго, но тут же, покачиваясь, выплыл на поверхность. Несколько секунд его швыряло и крутило, словно щепку в весеннем ручье. Потом океан застонал и вновь затих. Глава восемнадцатая. Эпиграф. Несчастья такие повседневные, Они знакомы женам моряков, судовладельцам и негациантам. Шекспир. Буря. «Мы спасены», — сказал Уайлдер, который все эти страшные минуты простоял, прижавшись к мачте и следя за малейшим движением шлюпки. «Пока, по крайней мере, мы спасены. И благодарить за это можем только небо, ибо все мои усилия были бы тщетны». Женщины все еще не могли решиться поднять головы от узлов платья, на которых они сидели. Даже храбрая наставница решилась на это только после того, как ее спутник дважды заверил ее, что опасность миновала. В следующие минуты миссис Уиллис и Джертрит возносили хвалу Богу за свое чудесное избавление в гораздо более пылких выражениях, чем Уайлдер. Покончив с этим, обе они выпрямились, словно набравшись наконец мужества оглядеться вокруг. Со всех сторон простиралась необозримая водная пустыня. И весь их мир заключался теперь в крошечном утлом суденышке. Пока под их ногами оставалась палуба судна, пусть тонущего и грозящего увлечь их за собой на дно, между ними и страшной стихией была хоть какая-то преграда. Одно мгновение, и эта ненадежная защита выскользнула из-под баркаса и оставила их одних в безбрежном океане. Джертрис готова была отдать полжизни за то, чтобы перед ее глазами вновь появился огромный, почти необитаемый континент, который тянулся за много тысяч миль к западу, и который отделяла от них необъятная гладь океана. Но вскоре взволнованные и отчаявшиеся путешественники начали понемногу успокаиваться, и мысли их обратились к тому, чтобы не погибнуть теперь, когда они избежали главной опасности. Уайлдер предвидел это заранее, и прежде чем миссис Уиллис и Джертрид пришли в себя, Он с помощью перепуганной и безумно куболтавшей кацандры принялся перекладывать содержимое баркаса таким образом, чтобы он мог двигаться по воде с наименьшим усилием. «При попутном ветре в хорошо оснащенном баркасе мы можем добраться до земли через сутки», — ободряюще воскликнул он. И продолжал. «Для людей в нашем положении нет ничего хуже праздности. Скоро поднимется ветер, надо быть готовыми встретить его». Уайлдер поставил оба паруса — и, закрепив их, поместился у руля в ожидании той минуты, когда нужно будет приняться за дело. Минута это не заставила себя ждать. Вскоре легкие крылья парусов затрепетали, молодой моряк взялся за руль, и послушное суденушка медленно двинулась в неизвестность по неверной водяной дороге. Ветер, насыщенный сыростью ночи, все сильнее называл паруса. Уайлдер воспользовался этим обстоятельством, чтобы уговорить женщину лечься на матрасы под небольшим тентом из брезента, которую он предусмотрительно захватил с корабля. Наступила глубокая ночь, а в положении наших путешественников ничего не изменилось. Ветер все крепчал, Баркас двигался вперед, и по расчетам Уайлдера прошел уже несколько лиг прямо на восток, где лежал узкий и длинный остров, который отделяет воды, омывающие берега штата от открытого моря время от времени он приподнимался и склонялся к тенту, стараясь уловить ровное дыхание тех, кто спал под ним. Затем усаживался на свое место. Опытный глаз его неотрывно следил то за небом над головой, то за направлением баркаса по компасу, то за бледным ликом печальной луны. Луна находилась в зените, и Уайлдер с тревогой отметил про себя, что воздух вокруг нее совершенно прозрачен. Он предпочел бы увидеть туманный зловещий ореол, что так часто окружает луну и считается предвестником бури, нежели этот жесткий и сухой воздух, сквозь который ее лучи свободно лились на морские просторы. К тому же исчезла и влажность, что нес с собой ветер, и вместо нее чуткое обоняние моряка уловило всегда благодатный, но сейчас вовсе нежеланный запах земли. Все это было признаком того, что вскоре начнет дуть береговой ветер и Уайлдер с тревогой вглядывался в рваные длинные тучи, собиравшиеся на западном горизонте, и подтверждавшие, что в это бурное время года ветер будет дуть во всю мочь. Если Уайлдер и не был вполне уверен в правильности своих предсказаний, то в предрассветные часы все его сомнения рассеялись. Переменчивый ветер снова начал спадать, но не успел он последний раз всколыхнуть трепетавшие паруса, как с запада уже мчались противные встречные ветры. Наш отважный моряк тотчас понял, что теперь-то и начнется настоящая борьба со стихией и принялся усердно к ней готовиться. Паруса, которые до того наполнял мягкий южный ветер, были полностью зарифлены. Наиболее громоздкие предметы, вряд ли нужные людям в их положении, были решительно выброшены за борт. Все это оказалось весьма кстати. Очень скоро над волнами стали проноситься первые тяжкие вздохи юго-западного ветра. «Знаю я тебя». Пробормотал Уайлдер, когда первый порыв этого зловещего ветра налетел на паруса и заставил Баркас склониться перед его силой. «Знаю я тебя с твоим свежим запахом пресной воды и земли. Ты бы лучше разгулялся на озерах, а не отбрасывал назад усталых моряков и не удлинял и без того долгий их путь своим пронизывающим холодом и яростным упорством». «Вы что-то сказали?» спросила Джертет высовываясь из-под навеса и поспешно прячься обратно от ледяного дуновения ветра. «Спите, спите», — ответил Уайлдер, ибо в эту минуту ему было вовсе не до разговоров, даже с такой милой собеседницей. «Новая опасность», — продолжала она, осторожно выскальзывая из-под навеса, чтобы не потревожить сон гувернантки, «не бойтесь сказать мне худшее. Я дочь солдата». Уайлдер молча указал на зловещие признаки, такие понятные ему самому. Я чувствую, что ветер стал более холодным, но больше ничего не замечаю. Джертрит ему не ответила и вернулась под навес к своей наставнице. Ветер с каждой минутой крепчал и вскоре достиг такой силы, что Уайлдер вынужден был убрать задний парус. Дремавший океан встрепенулся, и к тому времени, как шлюпка шла под одним парусом, ее уже подбрасывало на гребнях растущих волн. Они с шумом разбивались о борта баркаса, Порывы ветра все сильнее обрушивались на равнину моря. Женщины невольно сели поближе к своему единственному защитнику. Уайлдер мягко, но коротко отвечал на их взволнованные вопросы. Наконец взошло солнце. Оно медленно ползло по неровному краю горизонта, карабкаясь на ясный голубой небосвод, безоблачный и холодный. Уайлдер наблюдал за этими переменами с таким вниманием, что его спутницы ясно понимали, как тяжко их положение. Его, видно, больше тревожило небо, чем бурные метущиеся волны, которые словно решились во что бы то ни стало уничтожить и утлое суденышко. Опыт подсказывал моряку, где таится истинная опасность. Хотя его неискушенных спутниц более всего пугало море. «Как наши дела?» — спросила миссис Уиллис, пытливо вглядываясь в черты капитана, словно пытаясь прочесть в них то, чего не надеялась услышать из его уст. «Пока не переменится ветер», Мы, может быть, продержимся на путях судов, курсирующих между большими северными портами. Но если ветер перейдет в шторм, и море начнет бушевать, то Баркас может сбиться с курса. Значит, выход один — попытаться уйти от шторма. Тогда нужно идти под ветром. И куда же мы тогда пойдем? Спросила Джестред, в представлении которой от волнения и страшной картины пустынного бушующего океана перепутались все направления и расстояния. «Тогда мы будем удаляться от земли, куда нам так важно дойти», — ответил моряк, и в глазах его, устремленных на девушку, было столько сочувствия и бесконечной нежности, что в ее мягком взоре засветились робость и смущение. «Что это там?» — воскликнула вдруг Кассандра. Она озиралась вокруг своими большими черными глазами, и любопытство ее не мог пересилить даже страх перед опасностью. «Там громадная рыба!» «Это шлюпка!» — кричал Уайлдер, вскакивая на банку, чтобы хорошенько разглядеть темный предмет, качавшийся на сверкающем гребне волны в футах в ста от Баркаса. Банка сиденья на шлюпке для гребцов и пассажиров. — Эй, на шлюпке! Вы слышите меня? Эй, кто там? Отзовитесь! Ветер свой мчался по волнам, но он не донес с собой человеческого голоса. А Баркас уже упал глубоко вниз, в провал между волнами, И теперь по обе стороны вздымалась такая высокая водяная стена, что больше ничего не было видно. «Боже, милосердный!» — воскликнула гувернантка. «Неужели это такие же несчастные, как мы?» «Если мне не изменяет зрение, это, безусловно, шлюпка», — сказал Уайлдер. Не успел он произнести последние слова, как волны пронесли темный предмет совсем близко, и мимо них между валами мелькнула перевернутая кверху дном шлюпка. Все тотчас ее узнали. Их шлюпка наполнилась водой, — сказал Уайлдер. Она была слишком мала и чересчур перегружена. «Неужели никому не удалось спастись?» — еле слышно проговорила миссис Уиллис. «Боюсь, что нет». «Значит, из всех счастливых и беззаботных людей, так недавно покинувших гавань Юпорта, остались в живых мои одни?» «По-видимому, это так. Наш Баркас и его обитатели» все, что осталось от Королевской Каролины. «И ни одному смертному не дано было предвидеть нашу участь», продолжала миссис Уиллис, устремив пытливый взгляд на лицо Уайлдера, словно и ее заразило то самое суеверие, которое ускорило гибель несчастных, чьи останки теперь плыли мимо них, качаясь на волнах. «Ни одному». «А опасность, о которой вы так часто говорили, ничего не объясняя, она не имеет отношения к тому, что случилось». «Никакого!» «Эта опасность миновала с изменением в нашем положении?» «Надеюсь, что да!» «Смотрите!» — воскликнула Джертрет, невольно хватая Уайлдера за руку. «Слава Богу! Там вдали что-то движется!» «Это судно!» — вскричала ее наставница. Но тут коварная волна зеленой стеной поднялась между ними, и предметом, который они так жаждали разглядеть, Баркас пошел вниз, и дивное видение исчезло из глаз, словно желая подразнить измученных мореплавателей. Впрочем, Уайлдер успел заметить на фоне неба знакомые ему очертания судна. Когда Баркас вновь поднялся на гребень волны, моряк убедился, что это и в самом деле судно. Волна набегала за волной, Баркас то опускался, то поднимался, и судно то появлялось, то исчезало снова. Однако тому, кто вырос на море и теперь в борьбе со стихией должен был непрестанно призывать на помощь все свое искусство, довольно было и коротких поспешных взглядов. На расстоянии мили от них двигалось судно, уверенно и легко преодолевая бурные волны, в которых мучительно барахтался баркас. Судно несло всего один парус, который казался лишь маленьким снежным облачком, плывущим по воздуху. Высокие мачты изящно склонялись к косматой груди океана, точно ища спасения от бесконечной качки на поверхности волнующейся стихии. Бывали мгновения, когда длинный и низкий черный корпус судна будто отдыхал, прильнув к гребню волны, и вода, сверкая в солнечных лучах, сбегала с его бортов. Но вот и баркасы судна ныряли вниз, и все исчезало, так что нельзя было разглядеть даже кончики самых высоких мачт. Убедившись, что их надежды сбылись, миссис Уиллис и джертлиц склонили голову и излили свою благодарность небу в страстной, хотя и молчаливой молитве. Радость Кассандры проявилась гораздо более бурно и не сдержанно. Простодушная негритянка смеялась сквозь слезы, громко ликуя, что ее молодая госпожа, да и она сама, спасены от ужасной гибели. Но в искаженных тревогой чертах Уэлдера они не прочли ни ободрения, ни надежды. «Теперь мы вполне можем надеяться на спасение» сказала миссис Уиллис, схватив моряка за руку. «И тогда, храбрый и превосходный молодой человек, мы найдем случай доказать, как высоко мы ценим оказанную нам услугу». Уайлдер не стал омрачать этот взрыв радости, но он не сказал ни слова в ответ и ничем не показал, что разделяет эти чувства. «Неужели вас печалит, что мы, наконец, можем спастись от этих страшных волн?» с удивлением спросила Джерклетт. «Я бы с радостью отдал жизнь, чтобы защитить вас от малейшей опасности», — возразил молодой человек. «Но сейчас не может быть иных чувств, кроме благодарности», — призывала его гувернантка. «Я не стану слушать ваши холодные рассуждения. Что означает это «но»?» «Добраться до судна не так-то легко, как вам представляется. Шторм может помешать нам». «По правде говоря, терпящие бедствия часто видят сюда, Но суда эти не всегда замечают их сигнал». К счастью, наша судьба не так жестока. Я понимаю, вы не хотите подогревать наши надежды, так как они могут обмануть нас. Но я слишком часто подолгу вверялась этим опасным стихиям и убедилась, что тот, кто находится на ветре, может давать сигнал или не давать, это зависит только от него. Вы правы. Мы находимся на ветре, и будь мы на корабле, я легко подошел бы к этому судну на расстоянии человеческого голоса. Оно, конечно, тоже идет близко к ветру, но все же шторм не настолько серьезен, чтобы заставить такое крепкое судно идти почти без парусов. Значит, они нас заметили и ждут, когда мы подойдем? Нет, нет, слава богу, нас еще не заметили. Наш маленький парус совсем сливается с брызгами пены. А если и заметят, то примут наш баркас за чайку или за гребень волны. — Из-за этого благодарите Бога? — воскликнула Джертретт глядя на встревоженного Уайлдера с изумлением, которое сумела скрыть ее более выдержанная наставница. «Разве я благодарил Бога за то, что нас не видят?» «Наверное, я не так выразился. Это вооруженный пушками корабль. Вероятно, королевский крейсер. Тем лучше уж тут-то нас примут с радостью. Давайте же поскорее какой-либо сигнал, а не то они прибавят парусов и уйдут от нас». «Вы забываете, что в этих водах может встретиться и вражеское судно». Что, если это французы? Я не боюсь благородного врага. Даже пират не откажется предоставить убежище женщинам, попавшим в беду. Наступило глубокое молчание. Уайлдер, напрягая зрение, пытался как можно лучше разглядеть судно. Занятие это, видно, не доставляло ему никакого удовольствия. «Мы пойдем вперед», — сказал он наконец-то. И так как судно лежит на другом галсе, попробуем занять такое положение, которое даст нам возможность двигаться в любом направлении. На это его спутницы ничего не могли возразить. Миссис Уиллис была поражена непонятной холодностью, с какой молодой моряк встретил надежду на спасение из безвыходного положения, в котором, по его собственному признанию, они очутились. Однако она склонна была попытаться сама угадать причину такого поведения, не беспокоя его явно бесполезными расспросами. Джертрид же просто удивлялась, хотя сама не зная почему, готова была думать, что он прав. Однако Сандра была возмущена. Она громогласно изъявляла свое негодование, доказывая, что нельзя терять ни минуты, и заверяя рассеянно слушавшего ее Уайлдера, что генерал Грейсон будет сильно разгневан, если из-за его упрямства с юной госпожой что-нибудь случится. Высказав это, она оставила нашего моряка поразмыслить о последствиях невдовольствия генерала, которого по простоте своей боялась больше, чем гнева монарха. Наконец, рассерженная дерзким безразличием Уайлдера, негритянка позабыла всякое к нему почтение и, ослепленная страхом за ту, кого любила и почитала более всего на свете, схватила шлюпочный крюк, тайком привязала к нему полотняную тряпку, захваченную из затонувшего судна, и прежде чем спутники успели ей помешать, выставила этот трепещущий флаг над приспущенным парусом. Правда, испуганная яростным взглядом капитана, она быстро убрала свой сигнал. Однако, как бы коротко ни было торжество негритянки, оно сыграло свою роль. Тяжелое молчание, так часто являющееся предвестником взрыва гнева, все еще царило на баркасе, когда на борту судна корабля взметнулся дымок, и сквозь завывание ветра донесся приглушенный звук артиллерийского залпа, спорящего с ревом бури. «Теперь поздно колебаться», — сказала миссис Уильямс. «Друзья или враги, они нас заметили!» Уайлдер не отвечал, продолжая пристально наблюдать за всеми движениями судна. В следующее мгновение оно развернулось и минуты через две двинулось в сторону баркаса. На всех его мачтах прибавили парусов, и судно неслось, взлетая на гребни волн, так, словно хотело выскочить из воды. Фонтаны брызг и пены высоко вздымались над морем, рассыпаясь блестящим каскадом по парусам и снастям». «Да, колебаться поздно», — пробормотал наш капитан, не выпуская руля своего суденышка. И Баркас, что так долго с трудом продвигался по волнам, стараясь держаться поближе к земле, теперь полетел вперед, оставляя за собой длинный пенный след. Не успели женщины окончательно прийти в себя, как Баркас уже шел по сравнительно спокойной полосе воды, которая возникает при движении большого судна. Сквозь снасти виднелась фигура человека, который отдавал команду, И вскоре Джертрид и миссис Уиллис и их спутники, не без волнений и суеты, но благополучно перебрались на палубу судна. Наконец-то сами они и все их вещи были в безопасности, а покинутый Баркас, как ненужная щепка, поплыл по воле волн. Двадцать матросов сновали уже по снастям, парус за парусом расправляли свои крылья, и судно, подгоняемое ветром, понеслось, поставив паруса по непротаренным дорогам океана, точно быстро облачко, скользящее в бескрайней выси неба. Глава девятнадцатая Эпиграф «Я на ноги тебя поставлю, смута! Иди любым путем!» Шекспир, Юлий Цезарь При попутном ветре судно идет быстро. И неудивительно, что к концу недели, считая с того дня, когда произошли описанные выше события, Мы видим наших путешественников совсем в другой части океана. Нет нужды следовать за корсаром, который более тысячи миль шел извилистым курсом и по вполне понятным причинам старался избегать королевских крейсеров и даже менее опасных встречных судов. Мы приподнимаем занавес через неделю, в тот час, когда доблестное судно уже находится в более мягком климате и, если вспомнить о времени года, то и в более спокойных водах. Для Джертретт и ее гувернантки, все еще оставалось тайной, на какое судно они попали. Но нам незачем более скрывать это от читателя. Ровно через семь дней солнце осветило его стройные мачты, трепещущие от ветра паруса, и темный корпус в виду небольших скалистых островов. Если бы не голубая полоска холмов к западу, цвет воды в этом месте подсказал бы моряку, что на дне много рифов, и следует остерегаться скрытых опасностей скалистого берега. Ветер стих, А ласкающие, капризные движения воздуха, слегка колышущего легкие паруса, было лишь дыханием занимавшегося утра. Дыханием столь нежным и мягким, точно сам дремлющий океан стал всего-навсего мирным и безмятежным озером. На судне уже никто не спал. На снастях в различных частях судна виднелось 50 дюжих матросов. Некоторые, смеясь, переговаривались с товарищами, ожидавшими приказаний или занятыми несложными обязанностями, какие обычно выполняются в это время. Многие с праздным видом слонялись по палубе, без трудом находя себе занятия. Словом, вид у всех был такой, будто они занялись делом просто от скуки, а вовсе не потому, что это их прямая обязанность. На шканцах, которые почитаются священным местом на любом судне, где соблюдают правила дисциплины, собрались матросы, совсем уж ничем не занятые. Короче говоря, судно, видно, заразилось бездумной праздностью океана и погоды, а эти последние будто сберегали силы на тот случай, когда они им понадобятся. Несколько молодых моряков появились на палубе в будничной морской форме, не похожей ни на одну из существующих форм. Несмотря на мир и покой, царивший вокруг, на поясе каждого красовался короткий кинжал, а когда кто-то из них перегнулся через борт, в складках его куртки мелькнула ручка небольшого пистолета. Впрочем, никаких других тревожных признаков не было заметно, и можно было предположить, что ношение оружия не более чем принято на судне обычаи.